Аннотация. Читатели этой книги совершат увлекательное путешествие по улицам древнего района Москвы, причудливо называвшегося когда-то Чертольем. Сегодня его называют музейным кварталом Москвы. Три улицы: Волхонка, Знаменка, Ленивка, четыре переулка: Большой и Малый Знаменский, Колымажный и Лебяжий. И одна набережная Кремлёвска образует удивительный исторический культурный маршрут. Здесь и рассказ о памятниках архитектуры, их создателях-архитекторах: Баженов, Тон, Видберг, Жолтовский, Иофан, и хроника строительства и разрушения Сотнергалу, как и ко всем прочим. Истории жизни людей, связанных с ними. Это художники Тропинин, Цирнов, Остраухов, писатели, Пушкин, Ляземский, Островский, артисты, Собинов, Стангов, живокини, Ленский, музыканты, учёные, коллекционеры, Щукины, Цветаева, Зельберштейн, а также воспоминания современников о Пастернаке, Эйзенштейне, Мережкоде, Саженични, Маяковский. И ответы на многие интересные вопросы посковской истории вы найдёте, прочитав эту книгу.